Два месяца почти, бессменно день и ночь в пути, Надива слаженный вазок, а все конец пути далек. Княгинем спутник так устал, что под Иркутском захворал. Два дня прождав его, она помчалась далее одна. Ее в Иркутске встретил сам начальник городской, Как мощи сух, как палка прям, высокой и седой, сползла с плеча его даха, под ней кресты, мундир, на шляпе перья петуха. Почтенный бригадир, ругнув за что-то ямщика, поспешно подскочил и дверцы прочного воска княгине отворил. В Нерчинск закладывать скорей. Пришел я встретить вас. Велитешь дать мне лошадей. Прошу помедлить час. Дорога наша так дурна. Вам нужно отдохнуть. Благодарю вас, я сильна. Уж недалек мой путь. Все ж будет верст до восьмисот. А главная беда, дорога хуже тут пойдет. Опасная езда. Два слова нужно вам сказать по службе. И при том имел я счастье, графа знать, Семь лет служил при нем. Отец ваш, редкий человек, По сердцу, по уму, Запечатлев в душе навек Признательность к нему, К услугам дочери его готов я. Весь я ваш, Но мне не нужно ничего. Готов ли экипаж? Покуда я не прикажу, его не подадут. Так прикажите ж, я прошу. Но есть зацепка тут. С последней почтой прислана бумага. Что же в ней? Уж не вернуться ли я должна? Да, Было бы верней. Да кто ж прислал вам? И о чем бумагу? Что же? Там шутили, что ли, над отцом? Он все устроил сам? Нет. Не решусь я утверждать, но путь еще далек. Так что же даром и болтать? Готов ли мой вазок? Нет. Я еще не приказал. Княгиня, здесь я царь. Садитесь. Я уже сказал, что знал я графа в старь. А граф, хоть он вас отпустил по добраче своей, но ваш отъезд его убил. Вернитесь поскорей. Нет, что однажды решено, исполню до конца. Мне вам рассказывать смешно,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 Короче, нашей там весна, зима еще длинней. Да, 8 месяцев зима там, знаете ли вы. Там люди редки без клейма, и те душой черствы. На воле рыскают кругом там только варнати. Ужасен там тюремный дом, глубокие рудники. Вам не придется с мужем быть минуты глаз на глаз. Казарми общей надо жить, А пища хлеб да квас. Пять тысяч каторжников там, Озлоблены судьбой, Заводят драки по ночам, Убийства и разбой. Короток ими страшен суд, Грозней нет суда. И вы, княгиня, вечно тут свидетельницей. Да, поверьте, вас не пощадят.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 И зверь лесной, когда стосуточная ночь повиснет над страной. Живут же люди в том краю, привыкну я, шутя. Живут, но молодость свою припомните, дитя. Здесь мать водицы снеговой родив, омоет дочь. Малютку грозной буревой баюкает всю ночь. А будет дикой зверь, рыча близ хижины лесной, да пурга, бешено стуча в окно, как домовой, с глухих лесов, с пустынных рек, сбирая дань свою, окреп туземный человек, с природою в бою, а вы? Пусть смерть мне суждена, мне нечего жалеть. Я еду, еду.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 А добрый сон пришел, И узник стал царем. Летя мечтой к родным, К друзьям, увидев вас самих, Проснется он к дневным трудам И бодр, и сердцем тих. А с вами, с вами не знавать Ему счастливых грез. В себе он будет сознавать Причину ваших слез. Ах!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 Позор, нужда и вечный гнет. А там балы, блестящий двор, Свобода и почет. Как знать, быть может, Бог судил, понравится другой. Закон вас права не лишит. Молчите, боже мой. Да, откровенно говорю, вернитесь лучше в свет.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 Подумайте, дитя, о ком тоска? Кому любовь? Молчите, генерал. Когда б мне доблестная кровь текла в вас, я вмолчал. молчал. Но если рветесь вы вперед, не веря ничему, быть может, гордость вас спасет.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 Ему простила пья. Княгиня кончила, молчал упрямый старичок. Ну что ж, великий генерал, готовить мой вазок, не отвечая на вопрос, смотрел он долго в пол, потом в раздумии произнес До завтра и ушел.